ЭПИЗОД шестой. ИСТОЧНИК ДРЯЗИ Мы задумали только проверить, существует ли дорога, о которой мне рассказывали. Есть ли тот объездной путь через лес, по которому можно незаметно приблизиться к базе клинеров. Мы хотели просто посмотреть на что похоже это место и узнать новые подробности. Расчет был на пару часов. И все же мы забили багажник машины всем, что может пригодиться аптечка первой помощи, запасы воды и еды, канистры с бензином, оружие. Я налепил на панель Форда несколько икон на случай, если клинеры работают на дьявола. Барби достала мне обещанный арбалет. Пришлось одолжить у нее и второй для Лиги. Рыжая, конечно, лезла с распросами, но она сама не захотела ввязываться во все это. В итоге оружие дала... Но опять чего-то надулось. Как же я не любил ее обиженное лицо. Оно было похожа на сморщенный картофель. Я понимал, что если нам с Ликой придется вступать в бой, то, скорее всего, мы не вернемся. Она, наверное, тоже это понимала. Сколько там клинеров? Десятки? Многие из них вооружены автоматами. И все они, если верить слухам, почти неуязвимы. Было раннее утро. Мы подождали, когда солнце взойдет повыше, и только потом тронулись. На небе не было ни единого облака. Я и надеялся на такую погоду. Твари и первосельцы не любят яркий свет. Охотник, злоупотребляющий фиолетовой дрязью, тоже становится чувствителен к свету. И это первый сигнал о том, что в районе скоро станет на одну тварь больше а я-то думал, что вся эта гниль рассосется сама собой. Однажды всех утырков перебьют, и у охотников больше не станет работы. В реальности одно поколение чудовищ постепенно сменяло другое, а в колодный район перебирались новые жители и скоро сбивались в банды. Лика развалилась на заднем сидении с дорожной подушкой на шее. Она что-то перелистывала в телефоне, Ржала в голосяру и время от времени случайно задевала ногами спинку моего кресла. Казалось ей все равно, что сегодня мы можем сдохнуть. Что происходит в ее психопатской голове, для меня всегда было тайной. Наверное, мы все тут немного тронутые, иначе не выжили бы среди того мрака, которым наполнен район. Когда пиздец эта рутина, неудивительно, что начинаешь к нему невольно адаптироваться. Мы быстро миновали заброшенную часть домов, но я притормозил там, где начинались бараки. Хорошо помнил, как за мной гнались пиздюшата на крабьих ножках. Я не мог совладать с ощущением, что они до сих пор ждут меня там. Однако передо мной были всего лишь гнилые постройки, стоявшие в разброс, улицы, заросшие густыми травами и борщевиком под два метра, замусоренные дороги, дворы затопленные лужами. Кто явится сюда днем, тот подумает, что здесь никто не живет. Но я не понаслышке знал, какие чудовища населяют бараки. Изъеденная кислотой рука напоминала мне об этом каждый день. Хотелось прибавить скорости, проскочить мимо древних деревянных построек, но я вел машину потихоньку. Еще не хватало где-нибудь увязнуть или заехать в тупик. Проезжая по дворам, я старался не осмотреть в окна бараков. Глянул всего один раз и сразу увидел худую старушку за стеклом. На вид это была самая обычная пожилая женщина в платке. Она смотрела на машину, подперев дряблое лицо тощей рукой. В ее глазах был покой, и она даже улыбалась как-то по-доброму. Я не смог терпеть на себе этот взгляд и отвернулся. Никакая бабка, даже самая вредная не смогла бы жить в таком месте. Сколько бы она ни улыбалась, ее костистая фигура была для меня зловещей, как сама смерть. Может, рядом за стенкой она прятала косу? Я подумал, вдруг эта встреча глазами, дурной знак, и стоит сразу повернуть назад. Лика так и не узнала о моем замешательстве. Мы подъехали к лесу, через который бежала прямая асфальтированная дорога. По ней нужно было проехать пару километров и свернуть влево на объездную. Главное, не встретить по пути черный фургон. Иначе клинеры могут потребовать остановиться». Тут я вдавил газ, Алика смотрела из окна, стараясь не упустить поворот. «Вот дорога, видишь?» – наконец сказала она. «Там не было асфальта. Просто деревья будто расступались» и две накатанные линии, извиваясь, уходили глубоко в чащу. Я свернул и поехал, куда ведет колья. Машину немного потряхивало на кочках. Спустя минут пятнадцать мы выехали к открытому полю. Уже издалека было видно серый забор и целый комплекс производственных зданий с высокими водонапорными башнями и дымоходными трубами. Это скорее напоминало какую-то фабрику. Нас не обманули. База клинеров действительно скрывалась среди леса. «Подойдем ближе?» – спросила Лика, открывая дверь тачки. Я кивнул. Мы оставили машину на опушке. Я взял с собой только бутылку воды. Лучше быть похожими на туристов, которые случайно вышли к этому месту. Хотя нам неоткуда было знать, как охраняется эта база. Может, они расстреливали людей на дальних подступах. Мы шагали, пригнувшись к высокой траве. Железобетонный собор с выпуклыми квадратами больше не служил серьезным препятствием. Он был местами разрушен. Несколько частей стены лежали на земле. На территорию можно было не только свободно зайти с любого бока, но и проехать при желании. Никто не позаботился, чтобы это исправить. Сами здания тоже выглядели плохо, только часть цехов и ангаров остались целыми, остальные были местами обгоревшие и разломанные. В одной из высоких бочек виднелась пробоина с торчащими ржавыми краями. Она будто взорвалась изнутри. Очевидно, на этом предприятии некогда произошло несколько серьезных аварий. Но оно продолжало работать. Мы спрятались за плитами забора. И стали смотреть, что происходит на территории. Там всюду ходили рабочие в черных комбинезонах и затемненных масках. Видимо, они их никогда не снимали. Каждый занимался своим делом и никого не заботила охрана периметра. Клинеры не опасались, что к ним кто-то влезет. Прикрывая тонкой курткой телефон, Лика сделала фото. Если быть осторожными, то можно посмотреть чуть ближе, подумал я. В моей спутнице в голове была та же мысль. «Знаешь, что такое пройти по стелсу?» Шепотом спросила она. Проскользнуть невидимками», — ответил я, и мы, улыбаясь, покивали друг другу. Все шло легко, и кажется, мы забыли, что это не игра. Решили, если будем ловко прятаться, с нами ничего не случится. Мы перебежали от забора к груди деревянных поддонов, осмотрелись сквозь доски. На территории базы был автопарк, где располагались два десятка одинаковых черных фургонов. У них даже была своя заправочная станция. Дальше за парком стоял вертолет на взлетной площадке. Никогда не видел, чтобы он летал над районом. На наших глазах, ближайшему одноэтажному зданию, подъехал черный фургон. Лика все снимала. Из него вышли четверо в затемненных масках. Откинули двери машины и выгрузили несколько черных мешков на землю. Охотники ночью поработали. Потом чистильщики перетаскали все мешки в здание. Внутри гремели медицинские каталки, лязгали колесами по коридору. Закончив свою работу, четверо клинеров забрались обратно в фургон и уехали. «Вот куда пропадают тела убитых тварей. Интересно, что с ними там делают?» Я об этом лишь подумал, Алика уже ползла ко входу в здание. «Что ты делаешь?» – прошептал я. «Давай посмотрим, что там!» Так же тихо ответила она. Я пригнулся к земле и пополз за девчонкой. Никто на базе не заботился о том, чтобы закрывать двери. Мы проникли в неосвещенный коридор, выложенный кафелем. Войти было легко, но сразу снова захотелось оказаться на улице. Запах. Казалось, тут нет кислорода, а только ядобитый газ. Смесь химикатов и гниение тел. Я понял, что это морг. По всему коридору расставлены железные каталки. Лика перебегала от одной к другой и пряталась. Она и не оглядывалась, чтобы посмотреть, поспеваю ли я за ней. Бесстрашная девушка была увлечена собственным расследованием. Ее не беспокоила вонь и не пугала неизвестность, которая ждет нас в конце коридора. Там не было света, не было дверей, а только прозрачная пленка висела за навесками. Мне хотелось одернуть лику, чтобы не спешила так, но ее было не остановить. За пленочными шторами звенели инструменты, хлопали тяжелые дверцы. В таком шуме клинеры и не заметили шелест полиэтилена, когда Лика туда всунулась со своим телефоном. Двое чистильщиков расстегивали мешки, перекладывали трупы на столы и задвигали в холодильные камеры. В другой части зала стоял секционный стол. На нем лежало уже тухлое вскрытое тело. Убитая тварь. Кожа чешуйчатая, болотно-зеленая, сухая, вся в трещинах. Со стола свесилась скользкая раздутая рука с татуировками. Над телом работал один из клинеров. Доставал из живота трупа шипованный кастет, а другой ему ассистировал. Они хрипло дышали через трубки, смотрели через затемненные маски. Над столом висел семиламповый светильник, но он не работал. Чистильщикам не нужен был свет, чтобы видеть. И никто из них не говорил все они понимали без слов, будто слышали мысли друг друга. Работник морга раскраивал сухую кожу скальпелем, рассматривал переплетение мышц, тыкал в израненное сердце железным штырем, выкачивал кровь большим шприцем, разливал по пробиркам, встряхивал и ставил крутиться в центрифугу. Потом снова доставал пробирки, размазывал кровь по стеклышкам. Он изучал, что сделала фиолетовая дрязь с очередным телом. Я потянул лику за куртку, кинул большой палец за плечо, показал жестом, что пора уходить, хватит глазеть. Мы выбрались на улицу, и я сделал перебежку за груду поддонов. Наконец-то свежий воздух. Но теперь мне казалось, что я сам источаю вонь химикатов и разложения, будто вся одежда пропиталась запахом морга. Лика села рядом на траву, прикрывая телефон от света, пересматривала все, что сняла и шептала сама себе «Охуеть!». Недалеко от нас была еще одна груда поддонов, выстроенная в несколько башен. Мне показалось, что одна из них качнулась, и там что-то упало. Я боялся, что сейчас оттуда кто-нибудь выскочит. Но так ничего и не произошло. Мы можем поехать обратно прошептал я ликия прямо в ухо нет давай еще куда нибудь заглянем туда хотя бы девушка кивнула в сторону длинного здания эта постройка напоминала производственный цех над крышей расползалось розоватое облако пара окна расположены высоко несколько дверей и ворот не все закрыты оттуда выехал черный грузовик я никогда не видел его в нашем районе присмотревшись Мы заметили контейнеры с отходами. Вот что они сливают в водоемы, прошептала мне Лика, и я моргнул в знак согласия. На пути к зданию много мест для укрытия: стальной контейнер, навалы мешков с сыпучей смесью, электрическая подстанция. Ладно, глянем, что там, и уйдем, согласился я. Лика скинула куртку и повязала Наталью. Она так и рвалась навстречу опасности. Я немного завидовал девчонке. Ей не приходилось подавлять трусость и собирать яйца в кулак ради каждого шага. Мне бы ее смелость. Дыхание замирало, когда я бежал от кучи поддонов к контейнеру, а потом к навалам мешков. Минута на передышку, а потом к подстанции и уже оттуда к воротам, что опущены не до конца. Затем перекатом в щель. Все, как сделала Лика. Это был просторный цех. Гигантское помещение, в котором чувствуешь себя маленьким клопом. Там незачем было спрятаться, но к нашей удаче в той части здания не было ни одного клинера. Запах органики лез в ноздри, забивал рот и делал слюну приторно-сладкой. Свет исходил только от запыленных окон под потолком, и я не сразу смог понять, что вижу. Перед нами стоял ряд многотонных резервуаров из синего пластика. Все баки были устроены одинаково. Одна тянулась труба, а верх был открыт. Над каждым висело нечто огромное, шаровидное. Из-за недостатка света казалось, что это пульсирующие сердца. Не существует живого существа, чье тело способно вместить органы такого размера. «Ах, хуеть!» – сказала Лика в полный голос. Мне хотелось напомнить ей, чтобы держала эмоции при себе. Но я и сам в жизни не видел ничего более впечатляющего и ужасного. Это были не сердца, а куски живой биоматерии. Шары из плоти, покрытые кожей. По форме они напоминали проросшие клубни картофеля с глазками и отростками. Но то были не глазки и не отростки, а полноценные части тела. Из-под каждой складки жира торчали человеческие головы, руки, ноги. Шары биомассы висели, как туши животных на мясокомбинате. Их держали крюки и цепи. Они слегка покачивались от постоянного движения и обильно сочились выделениями. Из-под жировых складок, из ртов, глаз, ноздрей и других отверстий текла жидкость, густая и черная, как мазут, но с фиолетовыми переливами. «Черная дрязь! В чистом виде!» Лика снимала все это на телефон. Вот откуда она берется. «Ну, я и представляла что-то похожее!» Я вопросительно на нее глянул. «Ладно, может, не совсем похоже. Что ты так смотришь?» Ответила она. Жидкость тянулась струями, капала в баки. Там она скапливалась, с чем-то перемешивалась и текла по трубам в соседний цех. Мы посмотрели. Там всюду висела грязная, изорванная пленка работали перегоночные машины и десятки клинеров занимались производством вещества известного на весь холодный район. они делали вязкую черную дрязь фиолетовой и жидкой. И я сказал лике, что нам теперь точно пора сваливать. У нас было достаточно доказательств, что цикл жизни района именно такой, как мы думали. Клинеры толкают допинг Охотники принимают его и убивают тварей. Клинеры изучают трупы. Под действием допинга охотники со временем становятся тварями. Их убивают уже другие охотники. Круг замкнулся. «Пусть все это увидят!» «Мы вышли как и зашли. Я думал, осталось всего лишь преодолеть путь в обратном направлении. Повторить те же шаги, только наоборот». Но нас заметили, когда мы укрылись за подстанцией. Хотя, может и намного раньше. Этот чистильщик мог следовать за нами с самого начала. Может, это он прятался за башнями поддонов и следил за каждым нашим шагом. Молчаливый работник комплекса дал понять, что видит нас. Он ничем не отличался от других, полностью упакованный в черную спецформу. Он стоял там, куда Лика чуть не рванулась. Клинер встал у нас на пути и просто наблюдал, что мы намерены делать дальше. Нам оставалось только бежать. «Туда!» Я пихнул Лику вправо, и она ринулась к ближайшему пролому в заборе. Тот выход вел не к полю, а сразу в лес, чтобы скрыться в зарослях. Стараясь угнаться за напарницей, я знал, что тот чистильщик не будет стрелять нам в спины. У него не было ружья. Я думал, он позовет других, но работник этого делать не стал, а почему-то погнался за нами в одиночку. Наверное, клинер был уверен, что легко прихлопнет двух людишек голыми руками. На открытой местности у нас бы не осталось шансов, потому что этот тип бежал с невероятной скоростью. Но он слегка просчитался, ведь мы полезли в дебри. Лику не пришлось направлять, она бежала вглубь прыгала через кусты, просачивалась между деревьями. Я знал, что она стремится туда, где мы оставили машину, и в крайнем случае был готов пожертвовать собой, чтобы выиграть для нее время. Но нам удалось сбить клинера с толку. Он потерял нас из виду и теперь метался по лесу, за секунду взбирался по стволам в высоких деревьях, смотрел, где мы прячемся. Когда я оказался на краю леса, Лика была уже там. Она снова сделала все правильно. Не садилась в кабину и не пыталась завести мотор. Девушка вооружилась арбалетом и кинула мне в руки такой же. Лика знала, что нам не убраться отсюда живыми, если мы не замочим преследователя. Уперев приклады в плечи, мы снова ушли в заросли, разбрелись в разные стороны. У нас было хорошее бесшумное оружие с оптическими прицелами. Такие арбалеты используют спецназовцы. Барби знала свое дело. Я увидел клинера и даже не успел прицелиться, как ему в грудь вонзился первый болт. Лика стреляла метка. Наконечники наших болтов должны были оставлять серьезные раны. Но один выстрел не остановил чистильщика. Он тут же побежал по направлению стрельбы. Я выстрелил и мой болт продырявил ему печень. Понятия не имею, была ли она у него вообще, но надеялся, что да. Еще один выстрел и еще одно попадание в ногу, а он все бежал. Вдруг ему прилетело в плечо с другого направления. Я радовался, что Лика успела сменить позицию. Теперь этот неуязвимый упыт бежал на меня. Я стрельнул, но мимо. Второй раз попал в живот. Болт Лики пронзил ему шею. Это дало мне пару секунд на перезарядку, и я попал ему прямо в лоб. Клинер крутился на месте, все его тело изранили наконечники, пронзили древки, хвосты торчали из головы, шеи, груди, но он не собирался подыхать. Мы подходили все ближе, стреляли в упор. Чистильщик в изорванном комбинезоне и разбитой маске... Истекал розовой кровью. Он упал на колени, а затем на спину. И все еще был жив. Пока я держал его на прицеле, Лика принесла канистру с бензином. Мы долго смотрели, как полыхает его тело. Клинер дергался, извивался, но не кричал. На его лице оплавилась маска. Под ней вспыхнуло изуродованное лицо. Лопнул единственный глаз. Поджались губы, обнажив человеческую челюсть. Когда-то и он был человеком. Обгоревшие останки мы закопали в лесу. Потом сели в форт и погнали. Был еще день. Мы могли проскочить бараки до заката. Я знал, что нельзя расслабляться. Все могло пойти не так в любой момент. И я был прав. Когда машина только подъехала к баракам, Позади нас появился черный фургон. Это могла быть случайная клинерская машина, что ехала патрулировать город. Однако, заметив наш автомобиль, они сразу пустились в погоню. Я старался оторваться, хотя и знал, что это бессмысленно. Чистильщики догнали бы нас и без машины. Или могли открыть стрельбу. Черный фургон на скорости промчался мимо и встал по берегу дороги. Я обреченно затормозил. «Нам пизда!» В голосе Лики не было паники. Только тоска. «Мне понравилось с тобой работать, и я ни о чем не жалею». Четыре клинера с автоматами на плечах жестами потребовали выйти на улицу. Двое в масках принялись обыскивать нашу машину. Пару других следили за нами. Мы стояли с поднятыми руками. Я думал, нас расстреляют. Закончив обыск, Двое чистильщиков молча забрались в свой фургон. За ними туда сели те, кто держал нас на мушке. Они отронулись и уехали в сторону колодного района. Мы их не заинтересовали. Они сочли нас обычными чокнутыми охотниками за первосельцами, поэтому не тронули, а я уже был готов поймать десяток пуль. Меня пот прошиб настолько что я чувствовал, как капли текут по груди. У Лики была другая реакция на это. Она закатилась смехом. Девушка держалась за живот, хохотала, а по щекам катились слезы. «Фу! Опять живы!» сказала она, успокоившись. И вдруг принялась рыскать в кустах. Я незаметно выбросила телефон куда-то в заросли. Но все файлы зашифрованы в облаке, если не найдем. «Нашла!» Да я бы про это и не вспомнил. Мне хотелось только поскорее добраться до дома и сменить штаны вместе с трусами.